Глава двадцать четвёртая Матушка Готель застыла на месте. В голове у неё всё смешалось. Её секрет всё-таки раскрыли. Цепляясь за соломинку, она попыталась вернуть утерянный контроль. «Рапунцель, ты хоть слышала, что сказала? Почему ты задаёшь такие смешные вопросы?» Рапунцель прошла мимо матушки Готель, спускаясь всё ниже. «Рапунцель, ты хоть слышала, что сказала?» Матушка Готель лгала ей. Она лгала ей с тех пор, как украла её у настоящих родителей. Это была ты, холодно произнесла Рапунцель. Она думала о Флине. Матушка Готель обманула и его. Это всё ты. Всё, что я делала, было ради твоей безопасности, умоляла её Матушка Готель. Куда ты пойдёшь? Вдруг резко спросила Анна: "Ему сейчас не до тебя". Рапунцель обернулась и посмотрела на неё. "Что ты с ним сделала?" Рапунцель чувствовала, как в её сердце поднимается любовь к Флину, которая придавала ей смелости противостоять матушке Готель. "Он преступник, и за преступление его повесят". В голосе матушки Готель прозвучала жестокость. "Нет, В ужасе пробормотала Рапунцель: "Нет!" Матушка Готель видела, что Рапунцель разозлилась, и приблизилась к ней, чтобы не упустить шанс. "Ну-ну, всё в порядке", успокаивающе сказала она. Женщина как всегда протянула руки. "Всё так, как и должно быть. Как ты могла это сделать? Я люблю его", сказала Рапунцель. Матушка Готель попыталась погладить Рапунцель по голове, словно маленького ребёнка. "Я знаю, что ты действительно так думаешь, дорогая", сказала она самым ласковым и успокаивающим голосом, на который была способна. "Нет", твёрдо ответила Рапунцель, оттолкнув руку женщины. "Ты ошибалась насчёт мира, матушка. И ты ошибалась насчёт меня. Я не глупая и не маленькая". и я не позволю тебе больше касаться моих волос». Рапунцель оттолкнула Готель. Женщина не удержалась на ногах и врезалась в большое во весь рост зеркало. Зеркало разбилось, и его осколки посыпались на пол. Рапунцель отвернулась и демонстративно пошла прочь. Матушка Готель смотрела ей вслед. «Хорошо, будь по-твоему». сказала она себе под нос. Она дала Рапунцель шанс оставить всё так, как было раньше. Теперь матушка Готель собиралась перейти к более решительным действиям. Флинн сидел в своей камере в королевской тюрьме, гадая, где сейчас Рапунцель, не пострадала ли она и не попала ли в беду. Он чувствовал себя виноватым. Не укради он корону, «Ему никогда бы не пришлось спутаться с этими братьями Граббингстон». «Время покончить с этим, райдер», — сказал охранник, отпирая дверь камеры. Флинн знал, что он в беде. Ведь он украл корону пропавшей принцессы. В наказание за это его повесят. Но волновался он не за себя, а за Рапунцель. Проходя по тюрьме в сопровождении двух гвардейцев, он Он заметил братьев Грабинстон в одной из камер. Подскочив к решётке, он схватил одного из них за воротник. Как вы о ней узнали и что с ней сделали? Говорите сейчас же. Флину нужно было понять, что случилось, как они узнали о Рапунцель и где она. Это не мы. Это та старая женщина. Флин усилил хватку, и гвардейцы грубо потащили его прочь. Подождите, подождите, кричал Флин своим сопровождающим. Подождите же! Вы не понимаете, она в опасности. Его не беспокоило, что они вели его на смерть. Он должен был спасти Рапунцель. Внезапно снаружи послышался шум. У Флина отвисла челюсть. Это были разбойники из сладкого утёнка, и они пришли, чтобы вызволить его из тюрьмы. Он не знал, почему они это сделали, но не мог упустить такую возможность. Взмахнув цепями, в которые был закован, Флинс бил с ног двух гвардейцев. Вместе с разбойниками он бросился к воротам. Разбойники размахивали кулаками, бились и дрались с гвардейцами короля. Под конец один из разбойников сгрёб Флина и поставил его на края тачки. А ещё один разбойник вспрыгнул на другой её конец. Получился незамысловатый трамплин, и Флин отправился в полёт. Он приземлился прямо на спину Максимуса. Конь фыркнул, надеясь, что теперь ты его седок поймёт, насколько он хорош. Это Максимус со всех ног скакал на поиски разбойников и сладкого утёнка, чтобы привести их на помощь к Флину. Закрыть ворота. «Закрыть ворота! Закрыть ворота!» — кричали гвардейцы. Максимус нёсся вперёд. Быстрая лошадь успела проскользнуть через ворота за секунду до того, как они захлопнулись. Оказавшись в безопасности, Флин и Максимус поспешили на помощь Крапунцель.